Алекс Каменев АВИЛОН Читает Макс Радман Глава 1. Работа спецкурьера предполагает наличие собранности, внимательности и самодисциплины. Ты нигде не задерживаешься и не останавливаешься без веской причины. Ведешь себя тихо и обязательно неприметно, ни в коем случае не выделяясь из обычной толпы. Это очень важно, если не хочешь попасть в неприятности. А еще важна пунктуальность. Без нее никуда. Нельзя опаздывать или приходить раньше времени. Все должно делаться точно в указанный срок. Я сел на рейс из Цюриха, точно по расписанию. По прилете в Хитроу прошел таможенный контроль и спокойно направился к выходу. Из багажа у меня был только кожаный портфель с кипой документов, должны подтвердить образ бизнесмена в деловой поездке. Неброский деловой костюм средней ценовой категории, не слишком дорогой, ну и не дешевка из магазина готового платья, классический галстук, темные туфли. Правое запястье обхватывал кожаный ремешок. Он удерживал то, ради чего меня отправили в Лондон. Изготовленный в позапрошлом веке австрийским часовых дел мастером хронометр стоимостью в 14,5 миллионов евро. Швейцарская страховая компания, на которую я работал, как и полагается солидной и уважаемой фирме, имеющей за плечами 4 сотни лет успешной деятельности, предпочитала вести дело тихо и незаметно. Как и многие другие организации подобного типа. Старая школа, в чьих недрах родилось выражение «деньги любят тишину». А значит, никаких частных рейсов с толпой вооруженных горил на борту. Никаких кортежей из бронированных джипов с тонированными стеклами на посадочной площадке. Ничего такого, что так любят изображать Голливуд. Все гораздо проще, банальнее, неприметнее. О моем грузе знал строго ограниченный круг лиц из двух человек – отправитель и получатель тем самым гарантируя его сохранность при перевозке. Секретность являлась самой лучшей защитой в такого рода делах. Я шел по центральному залу и уже видел выход. За стеклянными раздвижными дверями меня ждал Олл, мой напарник. Отличный парень, родом из Новой Зеландии. Крепкий, надежный, имеющий отличную подготовку, приобретенную в малочисленной армии своей страны и отточенную после на службе нескольких частных военных компаний. Пол сегодня изображал водителя, посланного встретить делового партнера своего босса. Отсюда этого не было видно, но я знал, что Пол и его пиджака скрывали кобуру, где в полной боевой готовности покоился автоматический Зигзауэр П-229. Точно такой ждал меня в салоне серого седана, припаркованного рядом. Все шло четко по плану. До раздвижных дверей оставалось всего несколько метров. А потом наступила темнота. В одну секунду я находился в Хитроу, а в следующую очутился рядом с невысокой каменной грядой. Неясно где, но совершенно точно за городом. Ни одного здания поблизости не наблюдалось. Солнечный свет молниеносно сменился тусклым невзрачным сумраком. Оглядеться и понять, что происходит, не успел. Один вдох, и легкие охватило жаром. Боль потекла широкой волной, с легкостью достигая самых отдаленных уголков организма. Меня затрясло в лихорадке. Не успела помниться, как рухнул на землю. Попытка отстраниться от боли не помогла. Казалось, каждая клеточка в теле заполыхала отдельным пожаром. Я не выдержал. Из горла, помимо воли, вырвался дикий крик. Мне казалось, что меня посадили в костер, облили бензином и подожгли. Боль была не просто страшная, она была невыносимая. И неудивительно, что сознание вскоре отключилось от шока. Впрочем, забытие не продлилось долго, судя по впечатлениям. Очнулся я от всего того же сумасшедшего жара, продолжавшего бушевать внутри, выжигая плоть не хуже промышленной плазменной горелки. В голове промелькнули мутные образы с барбекю и частями человеческого тела на вертеле у африканских племен. Я представлял себя куском мяса, подвешенным над полыхающим костром, и ничего не мог с этим поделать. Трудно сказать, сколько продолжалась страшная экзекуция. Но в один миг вдруг все резко переменилось. Не стало лучше, нет. Просто плюс поменялся на минус. Тело охватил жуткий холод. И теперь стало казаться, будто разогретая до состояния готова плоть подверглась мгновенной заморозке. И опять сознание не пожелало долго терпеть подобного издевательства, нырнув в спасительные воды забытья. Очнулся резким рывком. Зубы клацали друг об друга, челюсть ходила ходуном, организм трясся в вознобе, мышцы болели, а кости отзывались тупой, ноющей болью. Я скорчился в позе эмбриона, и единственное, о чем мог думать, так это о теплом одеяле и до краев наполненном стакане с бренди. Раздавшийся рядом голос воспринялся как глаз Божий, сообщивший, что на мое персональное спасение отправлен отдельный батальон ангелов из службы быстрого реагирования Небесной канцелярии. В поле зрения появилось двое. Они выглядели до того необычно и странно, что я поневоле забыл о терзающей меня боли. Два человека стояли в паре метров от меня и что-то живо обсуждали на совершенно незнакомом языке. Дискуссия проходила весьма бурно и эмоционально. Один, тот что пониже, был облачен в кожаной одеждой коричневого окраса. Короткая куртка на толстой шнуровке, штаны, сапоги с острыми носками и на высоком каблуке. Пояс обхватывал широкий ремень. В руках абориген держал длинную палку, вроде бы металлическую, хотя насчет последнего полной уверенности не имелось. «С таким же успехом, копье?» Могло быть из пластика или вовсе из редкой породы дерева. Другой кардинально отличался от товарища. Более массивный, высокий, он носил нечно напоминающее скафандр и при первом взгляде заработал у меня прозвище «Робокоп». Голову здоровяка закрывал шлем, причем очень хитрый, с двойным забралом, состоящим из прозрачного пластикового щита и дополнительной бронированной маски, в случае необходимости опускающейся вниз и закрывающий полностью лицо, за исключением тонкой прорези для глаз. Он был вооружен значительно лучше приятеля. Закованные в сталь ладони держали мощную винтовку, здорово напоминающую оружие из фантастических блокбастеров. Такой мухобойкой самое то охотятся на чужих. Удивительный диссонанс. Первый чем-то походил на выходца из позднего Средневековья, а второй словно из технологичного, развитого будущего. Интенсивный обмен мнениями быстро подошел к концу. Робокоп подошел ко мне и прижал сверху коленом. В этот момент я почувствовал себя так, словно на меня бетонную плиту сверху опустили. Не слишком приятное ощущение. Ухо коснулась какая-то склизкая субстанция. Я затрепыхался, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Но после пережитого мышцы едва двигались, не очень торопясь поспешить хозяину на выручку. Бесполезно. Руки еле шевелились, бессильно скребя по серому песку. Еще через секунду я с ужасом осознал, что непонятная хрень, аккуратно уложенная на меня, ожила и быстро юркнула в ушную раковину. Сразу же появились кошмарные ассоциации насчет заражения инопланетными паразитами. Кричать и ругаться не получалось из-за пересохшего горла. Любые другие проявления возмущения истязателями нагло игнорировались. Одно хорошо. Тяжесть сверху пропала. Здоровяк снова отошел к более заурядно одетому соратнику. Я лежал у их ног и чувствовал себя совершенно по-идиотски. Встать не могу, в ухо засунули какую-то гадость. Где нахожусь и что вообще происходит, совершенно неясно. Плюсы, впрочем, тоже имелись. Дикие перепады более исчезли, оставив вместо себя усталость и желание снова отрубиться, чтобы проснуться в банальной больничной палате, и увидеть вокруг себя обычную обстановку без всяких фантастических декораций. К сожалению, высшие силы не услышали мою мольбу и оставили все как есть. Я лежал, странная парочка стояла рядом, молча ожидая какой-то реакции. В мозгу слабо шевельнулась надежда, что бесцеремонные пришельцы не ждут, пока из моей груди полезет всякая чертовщина, как в известном ужастике. Становиться инкубатором для инопланетных тварей категорически не хотелось. Да и просто умирать, в общем-то, тоже. Таким образом, прошло одна-две минуты. Конечности потихоньку оживали, понемногу снова наливаясь силой. Я стал прикидывать, как бы половче удрать от странной парочки, избежав выстрела в спину. «Ты меня понимаешь?» — раздавшийся вопрос заставил непроизвольно вздрогнуть. Голос доносился из шлема Робокопа. И что самое удивительное, весьма чистый, без примесей так называемой искусственности. Характерный для внешних динамиков. «Да», — осторожно ответил я, шокированный тем, что слова незнакомого языка обрели смысл. «Хорошо». Мужик в скафандре удовлетворенно хлопнул в ладоши, небрежно придерживая свою винтовку чудовищных размеров, зажав под локтем. «Интересно, сколько эта дура весит? Выглядит тяжелой. Наверняка без встроенного экзоскелета не обошлось. Тебе повезло, что ты выжил. Немногим это удается». Подхватил разговор второй, тот, что поменьше. Я с трудом сглотнул. Ситуация выглядела настолько нестандартной и необычной, что с трудом удавалось держать себя в руках. Если бы не пройденный спецкурс психологической подготовки, то даже не знаю, как бы я реагировал на подобное. Обычные люди, попав в экстремальную ситуацию, обычно теряются. Например, угодив в случайную перестрелку, рядовые обыватели подчиняются древним животным инстинктам и бросаются бежать, толком не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от опасного места. И, как правило, попадают под шальную пулю. В редких случаях застывают в ступоре и тоже заканчивают плохо. Вместо того, чтобы найти укрытие, залечь и оценить обстановку из безопасного места. Так и здесь. Я не стал впадать в панику, взял себя в руки и постарался успокоить бешено колотящееся сердце. «Где мы?» — спросил я, с трудом поворачивая шею, чтобы оглядеться. «Вокруг?» «Скажем так, местность не изобиловала растительностью, скорее напоминала пустыню с обильными вкраплениями невысоких скалистых наростов». «Что за место?» «Черт его пойми, непонятно». «Небо! Ох ты же! А неба-то и нет!» «Ну как бы... Была свинцовая бездна, уходящая в никуда. И солнца тоже не видно. Совсем». Небесное светило отсутствовало напрочь. И похоже, дело тут вовсе не в плотной облачности или наступающем вечере. Это открытие меня так поразило, что на несколько секунд я все-таки сбился и едва не впал в панику. Потому что к такому в частной клинике, специализирующейся на психологической подготовке военных специалистов из частных военных компаний, не готовили. Неужели другая планета? Ну дела. Это Междумирье. Ответил низенький, с любопытством, изучая мою реакцию на происходящее. «Между мирья, значит? Ладно. А Альфа Центавра находится, видимо, за ближайшим углом. Прелестно!» «Вы меня спасли?» — спросил я, принимая сидячее положение. Тело двигалось с очень большим трудом. Знакомое в чем-то ощущение, наступающее после интенсивных физических нагрузок. «Вот только за весь рейс из Цюриха я максимум, что поднимал...» так это стакан с минеральной водой. Проклятие. Пол, наверное, обалдел, увидев, как я буквально у него на глазах растворяюсь в воздухе. Оставалось пройти всего ничего. Нет, только подсадили червя-переводчика. Любезно просветил меня коротышка с копьем. Детина, покрытый с головы до ног железом, хранил молчание. Судя по поведению, он выступал в паре в положении ведомого. червь — медленно повторил я и уточнил, «Это то, что вы запихнули мне в ухо?» «Да». Мой собеседник растянул рот в жизнерадостной улыбке. «Чего это у него такое хорошее настроение?» «Прямо подозрительно. Смотрит на меня, как бездомный кот на кусок свежей колбасы. Не нравился мне его энтузиазм». «Это какой-то паразит?» «Верно. Сейчас он обживается у тебя в коре головного мозга». «Мне поплохело». Воображение не так уж ошиблось, рисуя картины из кино. Когда сообщают, что в башку подсадили какой-то инородный живой организм, поневоле начинает тошнить, и никакая подготовка тут не поможет. «Без него мы бы не смогли общаться», — все еще сверкая белозубой улыбкой, объяснил коричневый. «Серый все так же нависал справа металлической глыбой. Его близость становилась неуютной». Попробуем прояснить ситуацию, пока происходящее скрывалось за пеленой тумана. «Как я сюда попал?» Я выразительно повел рукой. Жест потребовал приложить неимоверные усилия. Никогда не ощущал себя настолько слабым и беспомощным. Очень сильно надеюсь, что симптомы носили временный характер. Тебя затянуло в дикую воронку. Ты удивишься, насколько часто это случается. В мирах постоянно пропадают разумные в огромных количествах, и в большинстве своем они оказываются здесь. Я вспомнил виденную как-то передачу о большом количестве людей, пропавших без вести. По всем странам приводились невероятные цифры в десятки тысяч человек, и это только каждый год, по официальным данным. Неужели исчезнувший народ появляется в конце концов в этом сумрачном чистилище? Полная жуть, если правда. Неосознанно я еще раз огляделся, словно ожидая увидеть выныривающего из пустоты очередного скитальца. Неправильно поняв мое телодвижение, коротышка заявил. «Можешь не беспокоиться. Я поставил полок отрицания. Нас никто не побеспокоит». «Ага. Полок отрицания. Понятнее не стало». «Что такое порог отрицания?» — закономерно удивился я. «Проекция. Парень с копьем вытянул руку вперед». Над открытой ладонью повис многогранник, сотканный из лучей света. Фигурка медленно крутилась, переливаясь солнечными зайчиками. Красиво, признал я. Парень усмехнулся и чуть повел кистью. Фигурка метнулась к ближайшему булыжнику и вошла в него, как горячий нож входит в масло, прожигая камень насквозь и оставляя после себя идеально ровную дыру в форме утыканного иголками шара. Я сглотнул. Не слабый фокус. Что-то подсказывало, что эта штука и металл также легко может прожечь без проблем. «Магия!» — выдохнул я. «Управляемое проецирование Иала», — поправил меня Визави. Незнакомое слово. Вживленный паразит-симбионт, или кто он там такой, никак не отреагировал на него. «Что такое Иал?» Не спросить, разумеется, я не мог. Проклятая слабость тели теле все еще с трудом позволяла двигаться. Приходилось сидеть и вести беседу. Хотя инстинкт требовал уйти от встреченной парочки подальше. Не нравилось мне в них что-то. «Энергия междумирья», междумирия, объяснил колдун. «Так, ну ладно, уже кое-что. Картина становится более понятной. В том смысле, что перестает напоминать чаепитие у безумного шляпника из «Алисы в стране чудес», как я ощущал себя до сих пор. «Ясно. И вы, значит, ее используете», — сказал я. Помолчал и вкрадчивым голосом осведомился. «А домой меня случайно отправить не можете?» Копьеносец неприятно рассмеялся. «Нет, тебе дорога домой уже закрыта. Навсегда. Твой организм адаптируется и перестраивается под влиянием Иала. Преобразование происходит на клеточном уровне, без возможности отката назад. Ты не сможешь вернуться, потому что теперь не выживешь долго в обычных мирах. Понимаешь меня?» Я застыл, переваривая услышанное. «Я что, стану каким-то мутантом?» — глухо спросил я. И услышал в ответ еще одну порцию дребезжащего смеха. «В какой-то мере так и есть», — подтвердил коротышка. «Ты станешь Дегаром. Точнее, ты уже почти превратился в него. По времени осталось немного. При вживлении червь выпустил в твой организм особый токсин, выступивший в качестве обезболивающего». Так что никаких болевых эффектов ты сейчас не ощущаешь. Я автоматически вспомнил первые мгновения появления в этом странном мире. Выходит, за нормальное самочувствие надо благодарить ту гадость, что мне подсадили через ухо. Сначала мы не хотели тратить его на тебя. Слишком уж паршиво ты выглядел. Мой товарищ, красноречивый жест на железного человека, выступал против, но я настоял. И, судя по твоему нынешнему состоянию, оказался прав. Ты выжил. Что тут скажешь? Надо бы поблагодарить помощников, избавивших от лишних страданий. Но внутренняя чуйка подсказывала, что в реальной жизни очень трудно встретить настоящих самаритян. Люди гады. Очень редко когда-либо делают что-то просто так. И что теперь? Я попытался подняться и тут же снова рухнул на пятую точку. Ноги не держали, напоминая палки, наполненные желе. Теперь ты поедешь с нами. Взгляд парня стал пронзительным и крайне нехорошим. В ту же секунду мою шею охватил тонкий ремешок. Причем его не накинул кто-то из стоящей рядом парочки, а он сделал это сам. Взмыл в воздух и молниеносно скакнул вперед, словно живое существо. Дерьмо. «Не буду врать, судьба у тебя незавидная», — проникновенным тоном поделился коротышка. «Одна из гильдий авилона Купит тебя в качестве моллюска, обучит и отправит в рейд. Мордоворот громко заржал. Заброска в первый попавшийся мир для сбора L-излучения. Каждый второй подыхает. 50% выживших? Нерадостная статистика. Остальные умирают в следующие пять рейдов. Продолжал меня просвещать Робокоп. До конца срока контракта доживает один из двадцати. Какая-то хреновая у них получилась математика. Чем они там таким опасным занимались? И кто такой Дегар?» Последний вопрос я задал вслух. «Дегар — это тот, кто умеет управлять Иалом», — любезно пояснил коротышка. «Я тоже Дегар, хотя между нами пропасть. Ты — никто. А я свободный житель величайшего города сферы мироздания». «Ну вот, со статусом разобрались. Похоже, я тоже превратился в местного мага, только на самом дне социальной лестницы». А думал, что Дегар — это какой-то синоним раба. Уже неплохо. Или нет? И все гораздо хуже, чем кажется? Проклятие, все-таки слишком мало информации. В какой-то степени тебе повезло. Основная масса затянутых в дикие воронки умирает сразу же. Некоторых так вообще разрывает на части. А те, кого выбросило сюда, в большинстве своем подыхают от Иала. Видишь ли, в областях с плотной концентрацией энергии Междумирья Обычным разумным не выжить. Нескорослый парень кивнул на своего более массивного приятеля, затянутого в металл. Так это не просто высокотехнологичная броня, но и защита от некого местного аналога радиации? Если этому детине пробить дыру в скафандре, он быстро загнется. Стоило взять на заметку. Похоже, мой оценивающий взгляд не понравился кудеснику. Едва заметное шевеление кистью заставило удавку сжаться на горле. Я захрипел и снова рухнул на землю, больно ударившись локтем о торчащую каменюку. Сквозь зубы, помимо воли, вырвался короткий поток ругательств. «Гребаные ублюдки! Какие мы нежные! Косо посмотреть нельзя!» «Будешь делать глупости, да Авилона целым не доберешься», — раздался над головой голос. «Ты же не хочешь себе навредить? Особенно сейчас, когда твой организм, ко всему прочему, еще и восстанавливается после прожитых лет». «Восстанавливается после прожитых лет? О чем это он? Я что, буду молодеть? А вот это уже неплохо!» «Дегары живут дольше простых смертных. Не укорачивай свой век раньше срока», — посоветовал коротышка. А терминатор не замедлил добавить с ехидным смешком. «За тебя это с большим удовольствием сделают другие». И громко заржал, найдя свою шутку очень смешной. «Лично меня хохотать не тянуло». Да чего уж там, и улыбаться совсем не хотелось. Все, кончай веселье, пора в путь. Нам еще долго добираться обратно, скомандовал парень с копьем. Здоровяк подхватил меня под мышки и поднял как пушинку. Без труда заволок на вершину каменной гряды. Там обнаружился диковинный аппарат. Прямоугольная открытая платформа висела над землей на высоте полуметра. На ней находились кресла в полулежачем положении. Перед самым передним располагался небольшой приборный пульт с рулем-штурвалом. «Глайдер», — пояснил недомерок, — которого за последние две минуты я очень сильно не взлюбил, из-за его возможности контролировать надетый на меня ошейник. Конечно, он сказал совершенно другое слово, но симбионт-переводчик перевел мне название механизма именно так, подобрав из моей памяти самое подходящее определение. Стоило признать, работал он просто отлично. «Давай садись и не вздумай дергаться. Если упадешь при движении, тебя размажет тонким слоем на многие километры». Ничего не оставалось, как подчиниться. Опять корчиться от удушья не хотелось. Меня усадили в одно из средних кресел, крепко пристегнув ремнями безопасности. Коротышка занял место водителя, мордоворот в технодоспехах уселся позади. И мы поехали. Точнее, полетели. Необычная машина не поднималась высоко парило над поверхностью, сохраняя весьма приличную скорость. Вокруг, куда доставал взгляд, растелалась серая пустыня с редкими вкраплениями скальных образований. Ни животных, ни приличной растительности, лишь уходящий в никуда пустой горизонт. Примерно через полчаса глайдер стал притормаживать, пока полностью не остановился, замерев рядом с небольшим островком ярко-зеленого цвета. Идеально круглый кусок подстриженного газона диаметром в 3-4 метра смотрелся в окружающей сумрачной местности совершенно чужеродным элементом. Но не это привлекало мое основное внимание. На куске дерна с травой лежало человеческое тело. Девушка лет 20 в широком платье фасона какой-нибудь эпохи Ренессанса. Готовая. Коротышка легко спрыгнул на землю, профессионально проверил пульс и безразлично дернул плечом. Ран нет, загнулась от иала. Как ни в чем не бывало, обыскал труп и вернулся обратно на водительское сиденье. «Вот что бывает обычно с теми, кто сюда попадает через дикие воронки», небрежно сообщил он, нажимая кнопки на приборной панели. А я почему-то подумал совсем о другом. Если все правда, и люди действительно исчезают тысячами, и это только с земли, то общее количество попавших в междумирие должно исчисляться невообразимым числом. Даже если из них у каждого десятого дар к управлению энергией, читай магии, то их все равно должно быть очень много. А значит, ими и в самом деле не очень-то дорожат. Таких обычно называют пушечным мясом, расходным материалом для выполнения самых опасных и самых паршивых заданий. И очень похоже, что меня и впрямь ждет незавидная участь. Иногда строгое следование правилам прибавляет проблем. Стоило не спешить и пропустить стаканчик-другой при приземлении в хитроу. Глядишь, сейчас бы не оказался, не пойми где, с туманными перспективами на ближайшую жизнь.